Глава тридцать Я обратила внимание, что граф очень просто одет. На нем была обычная белая рубаха и темно коричневые штаны из грубой ткани. Если бы не аристократические черты его породистого лица, можно было подумать, что это зажиточный деревенский лавочник. «Присоединяйтесь к нашей компании, ваше сиятельство», предложил ему Кристофер, но тут же добавил, «если, конечно, у вас нет своих дел». «Я с удовольствием присоединюсь», — неожиданно согласился Мортимер. «Мне нравится наблюдать, как проходят праздники в деревне. Вы позволите, я отлучусь на минуту?» «Да, конечно, мы ждем вас на этом же месте», — улыбнулся доктор, а я подумала, что граф наверняка собирается купить какое-то угощение. Так и случилось. Мортимер вернулся с корзиной, в которой лежал целый копченый окорок, белый хлеб и запеченный со специями картофель. Среди этого великолепия я заметила две бутылки вина, а во второй руке граф держал кувшин. Лимонад. Он протянул его почему-то именно мне. С имбирным корнем. «Благодарю». Я взяла холодный кувшин и наполнила кружки ароматной жидкостью. «Действительно, очень хочется пить из-за этой жары». «Эх, сейчас бы крепкого пива», — мечтательно произнес Кристофер, шуя травинку». Да только хорошего напитка в этих краях отродясь не было. «Да, вы правы. Я тоже давно не встречал достойного пива», — согласился с ним граф, присаживаясь рядом со мной. «Местные пивовары относятся к его приготовлению спустя рукава. Хотя сырье ведь есть. Вы посмотрите, какой здесь растет хмель». «Ничего, скоро моя кузина преподаст всем урок, как варить вкусное пиво», — вдруг сказала Фрэнсис, с гордостью глядя на меня. Если бы вы только видели, с каким рвением она приступила к делу, у нее золотые руки. Вы пиво? Мортимер удивленно уставился на меня. Его брови поползли вверх и так и застыли в форме домика. Не верю своим ушам. Черт, Фрэнсис, вот кто тебя тянул за язык? Что же вас так изумляет? Тем не менее, я сразу же приготовилась защищать себя и остальных женщин в моем лице. «Или пиво могут варить только мужчины?» «Ну, вообще да, пивоварением всегда заведовали именно мужчины», ответил Кристофер, удивленный не меньше графа. «И какой вывод мы из этого делаем?» усмехнулась я. «Правильно, в этих краях так и не появился достойный продукт». «Вы считаете, что сможете сварить пиво, превосходящее по вкусу то, что сейчас продают местные пабы?» Мортимер, казалось, был немного раздражен. Наверное, я ему казалась выскочкой, глупой девицей, которая возомнила себе, что может тягаться с мужчинами. «Это ведь целое искусство!» «Из ваших слов следует, что искусство пивоварения — только мужская прерогатива», — уточнила я, и наши взгляды скрестились, словно два клинка. «Я всего лишь хочу понять, откуда у вас такие навыки». В голосе Мортимера послышалась снисходительность — что начинало бесить. «Если бы мужчины перестали думать о нас, женщинах, как о вечно порхающих существах с кружевами вместо мозга, то они бы узнали много нового», — процедила я, прищурившись. «Например...» — граф тоже прищурился. «Например, то, что женщины не только любовные романы читают и тренькают на клавесине, а интересуются и другими познавательными вещами». Меня охватывал праведный гнев, стоило только подумать о несправедливости, царившей в этом мире. «Тренькают на клавесине?» Мортимер теперь смотрел на меня, как на нечто совершенно неподвластное его разуму. «Что сказать? Вы удивили меня». Похоже, я удивила не только его. Доктор с кузиной тоже сидели с открытыми ртами, слушая наш разговор. «Теперь я хочу по-настоящему удивить вас». Вам не все взбунтовалось и остановить это уже было невозможно. Если попробовав моего пива, вы скажете, что оно чудесно, тогда, тогда, тогда я построю вам пивоварню. С язвительной ухмылкой продолжил за меня Мортимер. Как вам такой вариант? И все права на нее будут принадлежать мне? Хитро поинтересовалась я. Естественно, я подпишу все бумаги. Граф кивнул на ошалело молчащих Кристофера и Фрэнсис. «Доктор Лекс и ваша кузина свидетели. Но я и так привык держать своё слово». «Договорились». Я еле сдержалась, чтобы не потереть руки. «Я тебе устрою. Ты у меня ещё узнаешь, что такое настоящее пиво». «Но я бы хотел иногда осмотреть на сам процесс. Вы позволите?» Вдруг попросил Мортимер. Уж если вы приступили к делу, то наверняка сможете рассказать, на каком этапе оно сейчас. Естественно, вы можете наблюдать за процессом, милостиво позволила я, а потом с самодовольным выражением лица сказала. На данный момент происходит томление солода. Проросшие зерна находятся в теплом месте. Выдержка соложенного сырья при высокой температуре это промежуточная стадия между проращиванием и сушкой. Я не стала говорить слово «ферментация». У Мортимера и так на лице отобразились все чувства, которые он испытывал. Шок, неверие и, я бы даже сказала, неприятие. Ну еще бы, такие словечки из уст женщины. «Вы сумели меня заинтриговать», — наконец вымолвил он. «Да, такого я точно от вас не ожидал». «Да, и я тоже», — произнес следом за ним доктор. «Чудны дела твои, Господи!» «Давайте выпьем за наш спор!» Мортимер плеснул вина по кружкам. «Это будет интересно!» «Обещаю!» Я прикоснулась своей кружкой к его. «За мою пивоварню!» А на деревню уже опустились густые ароматные сумерки. Музыка стала еще задорнее. С полянок где отплясывали местные, доносился веселый смех, и Кристофер протянул руку моей кузине. «Потанцуем, мисс Фрэнсис?» «С удовольствием». Девушка вложила в нее свою хрупкую ладонь. «Я так давно не танцевала». Они ушли, а мы с графом молча наблюдали за весельем, наслаждаясь теплым вечером. Внезапно Мортимер прикоснулся к моей руке и тихо сказал. «Не поворачивайтесь, леди Анжелика, сидите в этом же положении». «Что случилось?» Я услышала в его голосе напряжение и испугалась. «Ваше сиятельство, что такое?» «Здесь тот полицейский, которому Лерой Сафал описывал вас. Скорее всего, он напал на ваш след». От этих слов у меня внутри все похолодело. Только не это. Мы с Фрэнсис только расслабились, только почувствовали вкус к жизни. «Где он?» — шепнула я, боясь лишний раз пошевелиться. Идет сюда». Мортимер пристально посмотрел на меня. «Леди Анжелика, я заранее прошу простить меня». «За что?» Я недоуменно взглянула в его красивые глаза. Я не по... Но граф не дал мне договорить. Схватив меня за плечи, он впился в мои губы поцелуем, сминая легкое сопротивление своим напором. Шок от поступка Торнтона быстро прошел, потому что его аромат и его тепло окутали меня со всех сторон, лишая воли. Я даже не поняла, сколько прошло времени, но когда поцелуй закончился, и граф медленно отодвинулся, мне стало неуютно. «Простите меня». Снова повторил он. Его взгляд все еще был расфокусированным. В нем явственно читалось желание, причем не дерзкие порывы, а обещающие сладострастную негу. Я сделал это, чтобы полицейский не обратил внимания на вас. Пусть думает, что мы обычная деревенская парочка. Я понимаю, слегка охрипшим голосом произнесла я, опуская глаза. Надеюсь, этот человек уедет отсюда. Вам с кузиной лучше вернуться домой. Мортимер поднялся. Я позову ее. Он ушел, а я прикоснулась пальцами к губам и улыбнулась.